Глава пятая. Акционерное общество. Латиноамериканские увеселительные заведения. В конце апреля Питер вернулся в Ланабу после того, как доктор Фейган сообщил, что продажа замка не состоялась, а Марго и Поль выехали в Лондон, чтобы начать приготовление к свадьбе. Вопреки всем ожиданиям, Марго настаивала на венчании со всеми его варварскими аксессуарами. Шаферами, маршем Мендельсона и шампанским. Однако до свадьбы ей предстояло покончить с набежавшими латиноамериканскими делами. «Мой первый месяц, медовый месяц, был невозможно скучен», — говорила Марго. «И теперь мне не хочется рисковать. Вот приведем дела в порядок, и впереди у нас три лучших месяца в нашей жизни». Дела Марго заключались в собеседованиях с молодыми дамами, желавшими наняться на работу в дансинге и кабаре. Не без некоторого сопротивления Марго разрешила Полю побывать на одной из таких бесед однажды утром. Делами Марго занималась в гимнастическом зале, который в ее отсутствие заново обставил коротышка Дэвид Леннакс, фотограф из отдела светской хроники. У входа по обе стороны стояли чучело бизонов. На полу лежал болотного цвета ковер в белую полоску, а по стенам висели рыбацкие сети. Люстры были в форме футбольных мячей, ножки мебели в виде бит и клюшек для гольфа. По стенам расположились скульптурные группы, изображавшие спортсменов конца прошлого века и портреты лучших баранов-производителей». «Пошлость ужасная!» — вздохнула Марго. «Но на девиц действует безотказно, а это главное. От мягкого обращения они быстро наглеют». Поль сидел в углу, его кресло изображало надувную лодку и восхищался деловитостью Марго. Утратив всю свою томность, она восседала за столом, покрытым шотландским пледом. Ее перо повисло над чернильницей, вделанной в чучело куропатки. Марго казалась живым воплощением эмансипации. Одна за другой потянулись девицы. «Имя?» — спрашивала Марго. «Пампилия де ла Конрад дине Марго записывала. «Настоящее имя?» «Бетти Браун». «Возраст?» «22 года». «Настоящий возраст?» «22 года». «Стаж?» «Я два года работала в заведении миссис Розенбаум, мэм, на Джермен-стрит». «Хорошо, Бетти. Посмотрим, чем тебе можно помочь». «Почему ты ушла от миссис Розенбаум?» «Она говорит, гостям требуется разнообразие». «Сейчас мы все проверим». Марго повернулась к телефону, стоявшему на пепитре в виде боксерской перчатки. «Это миссис Розенбаум?» «Здравствуйте. Это, говорят, из лондоно-американских увеселительных заведений». «Что бы вы могли сказать о Помпилии де ла Конраддине?» «А, так вот в чем дело. Большое спасибо. Так я и думала». Марго повесила трубку. Овы, Бетти, в настоящее время ничего подходящего у нас нет». Она нажала на кнопку, скрытую в глазу гипсовой форели, после чего вошла новая девушка. «Имя?» «Джейн Граймс». «Кто тебя сюда прислал?» «Один господин из Кардива. Он велел передать вам вот это». Девушка достала изжеванный конверт и положила его на стол. Марго вынула записку и прочла. «Ага. Значит, ты раньше никогда этим не занималась, Джейн?» «Ни разу в жизни, мэм». «Но ведь ты была замужем». «Да, мэм, но это было на войне, и он был очень пьяный». «Где теперь твой муж?» «Говорят, умер». «Отлично, Джейн. Ты нас вполне устраиваешь. Когда ты можешь выехать?» «А когда надо?» «В Рио есть вакансия. Я хочу заполнить ее к субботе. Туда едут две очень славные девочки. Хочешь с ними?» «С удовольствием, мэм. Тебе нужны деньги?» «Пригодились бы. Я хочу немножко послать папаша. Можно?» Марго вынула из ящика несколько банкнот, пересчитала их и написала расписку. «Подпишись вот здесь». «Твой адрес у меня есть. Завтра или послезавтра тебе принесут билет. Как у тебя с платьями?» «Одно красивое, шелковое. Но оно в Кардиффе. И остальные вещи тоже. Тот господин говорил, что мне выдадут все новое». «Правильно. Я запишу». «Обычный порядок такой. Наш агент выбирает платья, а потом у тебя за них вычитают из жалования». Миссис Граймс вышла, а на ее месте очутилась новая девушка. К обеду Марго устала. «Это, слава Богу, последняя», — сказала она. «Ты очень скучал, мой ангел». «Марго, ты чудо! Вылитая римская императрица». «А ты, наверное, мученик первых веков христианства, милый». «Нет, почему же?» — ответил Поль. «На той стороне улицы околачивается молодой человек, весьма смахивающий на твоего друга Потца», — сообщила Марго, подойдя к окну. «И знаешь, дорогой, он остановил бедняжку, которая только что была тут. Она еще хотела взять с собой братика и дочек». «Ну, значит, это не Потц», — зевнул Поль. «Одного я никак не возьму в толк, Марго. Почему ты нанимала как раз тех девушек, у которых совсем нет опыта? Самым неопытным ты обещала самое большое жалование». Э, «Разве? Наверное, это потому, милый, что я сегодня безумно счастлива». В эту минуту поле вполне удовлетворила такое объяснение. Но, возвращаясь к нему впоследствии, Поль вынужден был признать, что поведение Марго в гимнастическом зале никак нельзя было назвать беззаботным. «Давай пообедаем в городе», — предложила Марго. «Мне надоело сидеть дома». Они перешли освещенную солнцем Беркли-сквер. На крыльце стоял ливрейный лакей. По Хэй-Хилл, Протрахтела тележка шляпника, украшенная королевским гербом. На козлах восседал человек в фуражке с кокардой. Толстая дама, развалившаяся в старомодном открытом автомобиле, кивнула Марго. Так, наверное, здоровались при дворе принца-консорта. Казалось, весь Мейфер пульсирует в такт с биением сердца мистера Арлена. За соседним столом в Мейсон-Баск сидел Филбрик и кушал горьковатую мелкую землянику, которая не стоит ни гроша в Провансе, но обходится в целое состояние на Довер-стрит. «Что ж вы ко мне не заглядываете?» — сказал он. «Я тут устроился неподалеку, в Бетсе». «Говорят, вы покупаете Ланабу», — спросил Поль. «Было у меня такое намерение», — кивнул Филбрик. «Да, признаться, уж больно далеко». «После того, как вы скрылись, за вами приходили из полиции», — сообщил Поль. «Рано или поздно они меня сцапают», — согласился Филбрик. «Но все равно спасибо. Кстати, передайте вашей невесте, что ее тоже скоро навестит полиция, если она не будет осторожнее. Комиссии Лиги Наций не дремлят». «Не понимаю». «О чем это вы?» — пожал плечами Поль и вернулся за свой столик. «Бедняга, видимо, совсем спятил», — заключила Марго, когда Поль передал ей этот разговор.